Глава девятая. Внутрь, разбивая волосы, врывались порывы ветра. На лицо падали холодные брызги. Принцессе хватило бы мгновения, чтобы усилить палубный барьер, но делать этого она не собиралась. Каждая капля, что касалась кожи, напоминала ей, что все происходит правду, что ветер не навеян книжным дурманом, а море, не наполнившая ванну вода, а еще запах соли ни в одном из ее снов не было такого запаха могущественное принести вам шиму потеплее просто элеонора терикан простите я не могу даже если я попрошу чуть улыбнувшись предложила ила глава защитников замялся на породистом лице комуица отразилась нешуточная борьба ничего не нужно терикан спасибо ответила она повернувшись обратно к морю уже почти полный оборот Императорский секвестр летел вперед, едва касаясь волн. За это время принцесса не сомкнула глаз. Вид, что приставал, перед ней завораживал. Ила думала, что после ее снов уже ничего не сможет ее удивить. Ведь она бывала в местах, которые другие не в состоянии и представить. Каталась с ледяных горок на Катиста, заглядывала в башню мага и нашла в ней ночного советчика, провела тысячу бесед с мудрым тупоруком. Казалось, только теперь она начинала по-настоящему понимать разницу между иллюзией и реальностью. Для этого ей пришлось впервые покинуть дворец императорского дома. «Я буду снаружи, могущественная. Я ушел. Я вижу террикан». Дверь за ним закрылась, и тут же... «Я же говорила». Ила не видела, но чувствовала, насколько самодовольно смотрит на нее Луиза. Девушку мало интересовали прекрасные виды. С самого начала путешествия она только и делала, что подтрунивала над и Камоицем. «Тоже мне, Номма. Может быть, он просто ответственно относится к своему делу. Ила, не будь наивной. А как же все эти взгляды? Простите, я не могу. Луиза очень похоже спародировала голос защитника. Колин тут же захохотал. Ила с удивлением поняла, что даже «Диана!» «Факты указывают на то, если в ее голосе и слышалось смущение, то лишь сама его тень». Ила вздохнула. «Самым логичным будет просто не замечать чувств Номы произнесла Диана рассудительно. «Иначе это может помешать выполнению его обязанностей. Кроме того, в нашем положении...» «Я помню». «Но это не значит, что мы не могли бы немного потренироваться». «Луиза!» Теперь уже Ила с Дианой воскликнули одновременно. «Что? Это бесчестно, и ты знаешь, что мы не можем. И кто вообще это сказал? Все знают, и в дневнике написано. Но Леона Альбина сама не знала. Она не была точно уверена. Я понимаю тебя, Луиза, но мы не можем рисковать». Наверное, с минуту Луиза молчала. Ила не выдержала и бросила на нее взгляд. Девушка сидела в одном из многочисленных кресел их просторной каюты. Она выглядела недовольной, но не слишком недовольной. Если и морщила веки, то самую малость. «Я не буду спорить», — сказала Луиза, когда их взгляды встретились. «Но я посмотрю, какой будет у тебя вид, когда нам встретится кто-то, кто тебе понравится». «Это не важно, Луиза». «Не спорю, не спорю, милая». Ила нахмурилась, но отвечать не стала. С Луизой иногда было просто невозможно разговаривать. Вскоре вернулась Анна. Террикан открыл для нее дверь, зашел следом, осмотрел каюту и только потом вышел обратно. «Какая-нибудь менее утонченная особа могла подумать, что он надеется застать тебя за переодеванием», — будничным тоном заметила Луиза. Ила сделала вид, что ее не услышала. «Нерсоба сказал, что мы приплывем через три шара и десять листов», произнесла Анна немного ворчливым голосом. За последние семнадцать кругов они с воспитательницей, давно ставшей подругой, провели, не видясь, ровно двадцать четыре оборота. Ила могла уловить малейшие оттенки эмоций женщины, как бы та ни пыталась их скрыть. «Кажется, нер тебе не очень понравился Анне», заметила принцесса, отвернувшись от фолма. Свою работу он хорошо выполняет, ответила Анна с нейтральным видом. Понятно. Ила попыталась сделать вид, что не улыбается, но глаза вверх-вниз все же дернулись. Секвестры не плавают, Леона Герон. Секвестры Леона Герон скользят, воскликнула женщина, все же не выдержав. К концу путешествия от разговоров с нером Соба мой культурный уровень так вырастет, что мне придется парик носить. Места в голове для волос не останется. Я наверняка сумею придумать какое-нибудь заклятие, чтобы спасти твои волосы». «Что бы я без вас делала, могущественное? Чуть устало ответила женщина. Она опустилась в одно из кресел. На столике рядом было разложено несколько форм и настоящих бумажных книг. И не просто книг, а фолиантов в защищенных обложках из архивов семьи Тарлиза. Хотя Ила ничего не забывала, для учебы все равно пользовалась как формами, так и обычными тетрадями. Это помогало систематизировать информацию. «Ты ничего пока не придумала?» — спросила Анна после небольшой паузы. За зачарованными обложками прятались дневники Леоны Альбины, одной из четырех волшебниц императорского дома. Других сведений об испытании не сохранилось. Разумеется, Ила ничего не перечитывала. Она запомнила записи до последней черточки много лет назад, но Но Мегатрази предполагал, что на диком дневнике могут как-то измениться. Появятся новые страницы, или же они смогут иначе трактовать смысл старых. От истинной магии стоило ждать и не таких чудес. К сожалению, не в случае Илы. Принцесса обращалась со своим магическим ядром ничуть не хуже, чем с Манусом успела изобрести множество новых заклятий, но не более. Ее возможности не превосходили возможности простых магов с мощными магоэлементами в Манусах. А когда она смотрела объемные передачи пьедестала с чемпионата Лайта по магическому искусству, то видела там людей вроде Стефана Тайбза или Туда Набинатия. Да, она могла колдовать и без Мануса, но по сравнению с ними она была бы как ездовой тупорок рядом с Диким. Или с Казаратогом, если они на самом деле существовали, конечно. Пока нет. Знаешь, я все думаю про это место сейчас. Взяв одну из книг, женщина перевернула несколько страниц. Вот оно. М -м -м. Великая Кассандра писала, что сила пришла к ней, когда она уже отчаялась ее получить. Ни тренировки помогли ей, ни наставление учителей, сам остров помог ей. «Вот, сам остров. Вдруг она имеет в виду не Дикий, а какое-то другое место. Норманд или Сиратору. Дики всегда называли островом», — заметила принцесса. «Я знаю. Но ведь и острова тоже как-то нужно было называть. Мы не можем знать, о чем именно здесь речь. Может, это вообще про пещерный порт?» Ила не ответила. И так было понятно, о чем Анна думает. Она не хотела, чтобы Ила отправлялась на дикий и искала предлог, который мог бы ее остановить. Или хотя бы заставить ее убраться с острова поскорее. Причина была более чем понятна. Императрица Альбина, чьи дневники сейчас лежали на столе, трижды бывала на диком. В первый раз она прошла испытание и стала истиной. Во второй раз она охотилась на опасных животных в магических лесах И получила очень серьезные ранения, которые беспокоили ее до конца жизни. Третий раз сражалась с мертвым королем. Победила, но погибла сама. Анна не хотела отпускать подопечную в столь опасное для волшебниц место. Вторая волшебница императрица Кассандра тоже умерла на диком. Правда, ей тогда было больше двухсот кругов, и считалось, что умерла она от старости. Но воспитательницу это мало утешало. «Нужно было оставить ее в лайте», — донесся до Иллы голос Дианы. «Я не могла так с ней поступить», — мысленно ответила принцесса. «Тогда мы обязаны оставить ее на секвестре», — настаивала Диана. «Что, если произойдет что-то опасное? Она плохо владеет Манусом. Тебе придется самой ее защищать. Это рассеет силы». «Вряд ли это пещерный порт», — сказала Илла Анне. Если бы там было что-то необычное, уже давно бы нашли. С помощью истинной магии можно все что угодно спрятать. Они все так верят в истинную магию. Для них это былька. Я понимаю, что ты беспокоишься, Ани, — произнесла Ила вслух. Но все будет нормально. Ни с кем из волшебниц не случалось на диком ничего плохого при первом посещении. Воспитательница смерила ее долгим взглядом и, вздохнув, положила дневник обратно на стол. «Ладно, может быть, поедим?» «Я хочу воздушный торт!» «Кевин!» «Хочу, хочу, хочу!» «Может, копу попьем?» «Торт!» Потребовалась не одна, а целых три экскурсии по полному шару, чтобы обойти все помещения секвестра. Ила потратила бы и больше времени, но ей не хотелось излишне нервировать Номесобу, который никак не мог понять, что интересного в технических трюмах и хранилищах с зеленой землей. К счастью, лично командир сопровождал их только в первый раз, а потом выделил в провожатые молодого Нера, который Ила, сразу это поняла, был влюблен в свой корабль. «Я не знала, что зеленую землю используют на секвестерах». С искренним удивлением заметила Ила, когда Нер-молотик привел их в белонный отсек. О, могущественное! Об этом очень немногие знают, ответил молодой имперец. Такая конструкция белона используется только в секвестрах Сайноса. Больше 70% энергии корабль получает за счет Зеленой Земли. Ядро белона которое работает на сейнирах и в случае необходимости на оревонах, включается только для набора хода и во время боя. Это огромное преимущество. Наши секвестры потребляют почти вдвое меньше энергии, чем корабли Норманда. Норманд был островным государством и пользовался славой главной морской державы. Правда, по тем книгам, что читала Ила, создавалось впечатление, что норманцев все считают немного глуповатыми. Но в чем причина принцесса пока не разобралась? Лично она Норманцев пока не встречала. Неужели? Я думаю, это очень хорошо. Да. Секвестр Сайнуса ⁇ это произведение искусства. А верхний ветер лучше секвестр Сайнуса. Пойдемте в боевое ядро, там вы такое увидите. Следуем за вами, Нэр. Или сразу понравился молодой человек. От него будто веяло легким безумством, но он был влюблен в свою работу и явно находился на своем месте. Принцесса даже подумала, что неплохо будет поспособствовать его карьере, судя по знаку под имперским тиском, пока он числился служащим всего лишь шестого ранга надзора границ. «Ты только посмотри на него!» Луиза, как всегда, веселилась. «Он же ревнует!» Говорила она, конечно, о Тирикане и о том, какие взгляды он бросал на Нера Молотика. Ила давно выяснила, что ее друзья могли видеть и слышать то, что не замечала она сама, но в определенных пределах. Они слышали и видели то, что она сама могла бы увидеть или услышать, если бы смотрела в тот момент в другую сторону. Ила не заметила, чтобы террикан морщил веки в сторону граничника, но Луиза заметила. А уж случаев, когда Диана или Луиза сумели понять что-то лучше или быстрее нее, было не сосчитать. Про Нома Риверанда и говорить не стоит. Казалось, он вообще знал раз в десять больше, чем она. Несколько кругов назад Леона Сиранора уговорила ее провести эксперимент и в течение половины схождения не слушать друзей и не обращать на них внимания. Она честно выполнила ее просьбу. И все это время Диана, Луиза и остальные старались не попадаться ей на глаза, прятались по углам, молчали, Даже Кевин не капризничал. Ила и прежде не могла воспринимать их как болезнь, но после того случая прониклась к ним своим дополнительным личностям такой нежностью и любовью, что даже разговоры о том, чтобы попробовать новое лекарство, стала принимать с сильной неприязнью. «Может, лучше придумаешь, как сделать, чтобы он перестал влюбляться?» мысленно спросила Ила. «Нужно найти для него кого-то другого». Кто ему больше понравится, предложила Диана. Бесполезно, ответила уверенно Луиза. Лучше нас никого нет. Да, пожалуй, это справедливо. Тогда надо, чтобы он подумал, что тебе кто-то другой нравится. Диана, ты могла бы ее и не поддерживать. Внешне секвестр походил на колоссальных размеров морскую черепаху. Собственно, основание и крыша корабля назывались верхним и нижним панцирем. Между панцирями размещались внутренние помещения. В случае с верхним ветром речь шла сразу о трех палубах. Как рассказал Илья Молотик, в боевой порядок секвестр переходил за половиной листа. При том, что большинство однопалубных секвесторов успевали это сделать за 3 листа. Скорость феноменальная. В боевом порядке верхний панцирь соединялся с нижним, после чего мог даже перевернуться по ходу сражения и не выпасть из боя. Правда, Ила не знала, что могло бы заставить корабль длиной в две сотни мечей перевернуться. Боевое ядро находилось в самом центре корабля. И принцессу манило это место. Обычные маги ощущали магоэлементы через Манус с помощью поисковых заклятий. Она же чувствовала их постоянно. Они будто тянулись к ее собственной магии, той, что хранилась внизу живота с помощью которой она колдовала без катастроф и мануса. Если во дворце даже на туалетных шкафах лежали экранирующие чары, то здесь защита лежала только на внешнем корпусе. Стоило или подняться на борт, она тут же ощутила скопление магалиментов в центре. Могущественное. Это происходило каждый раз, когда по пути они встречали кого-то из экипажа. И каждый раз тут же следовало строгое «Занимайтесь своими делами». От терикана. Разумеется, он и еще трое защитников сопровождали ее. Боевое ядро выглядело как круглая комната с десятком кресел, обращенных к стенам. После того, как вскочившие со своих мест граничники расселись обратно по креслам, Нер Молотик снова заговорил: Это одна из двух основных точек управления кораблем. Ядро управления находится на верхней палубе, там пост командира секвестра, и основные посты управления. Здесь же только атакующая часть». «А почему они в разном месте?» — удивилась Ила. «На большинстве секвесторов они в одном месте, могущественные», — горячо заверил имперец. «Но Верхний Ветер — очень большой корабль с огромной боевой мощью. Чтобы управлять всеми атакующими и защитными катастрами требуется 14 граничников. Они просто не влезли бы вместе с остальными нерами в ядро управления». Поэтому артефакты при строительстве отделили боковое ядро. Кораблем можно управлять как из ядра управления, так и из боевого ядра. Хотя это не так удобно, когда весь штат укомплектован. «Я хотела бы попробовать», — сказала Ила, указав на одно из кресел. «Это запре...» — Молотик запнулся, не договорив. «Запрещено?» — договорила за него Ила. «Могущественное. По инструкции только те, кто...» «Ты понимаешь, с кем говоришь, граничник?» произнес Терекан грозно. Это Элеонора Торлиза. Для нее все в порядке, Террикан», — Перебила его Ила. Если правила этого не позволяют, я не должна настаивать. В таком случае пусть кто-то из неров объяснит, как устроено управление. Разумеется, могущественное. В благодарности Молотик на целый мал прикрыл глаза. Луиза с удовольствием захихикала. Вот Нер Теринс, один из наших лучших форвардов. Форвард это. Управляющих от, ордера, управляющих от Ордера на Норманде. Верно, могущественное. Теренс, объясни все с самого начала. Виженер. Оказалось, что из 14 граничников шестеро отвечали за защиту, а остальные восемь за нападение. Перед креслом каждого форварда или дефендера стояло что-то вроде шкафа, вмонтированного в стену. Пару зеркал в верхней части показывали изображение секвестра целиком и отдельно, того участка, за который отвечал граничник. Что-то вроде пьедестала, только маленькое и с плоским изображением, а не объемным. Каждый из форвардов управлял парой орудий, которые работали на энергии магоэлементов и могли атаковать только стандартными огнешарами, чертами и весами. Плюс к ним на верхнем ветре установили целых 20 сквадских хлопков не ограниченных по расстоянию, которым вооружали распорядители на дуэльном поле, а свободных, значительно более мощных. Да и назывались оружейные катастрофы на секвестре так же, как большие боевые катастрофы, что устанавливали на крепостях и патагонах. Это необыкновенный корабль. Искренне восхитилась Ила, когда экскурсия подошла к концу. Большое спасибо, Нермолодик. Для нас большая честь могущественная. Граничник снова надолго прикрыл глаза. «Мы очень в вас верим, и мы так благодарны, что вы...» «Ты можешь, нор! перебил его тирикан. Оставался час до прибытия на мель. Но, разумеется, Номэгартрази не подумал отменять занятия. Экранированных залов для тренировок на верхнем ветре было целых три. Один из них предназначался императорскому дому. Занимались они всегда вдвоем. Ила была не против Анны, а защитники даже настаивали на своем присутствии. Но Номы Гартрази мало это волновало. Когда Тирикана только назначили, он сообщил, что не оставит ее во время занятий. Но когда внутренник попытался пройти в зал вслед за ними, двери не открылись. Ни в тот раз, ни в следующие три круга он не сумел обойти защитное заклятие. Вероятно, Ила бы тоже не смогла, Она и ощущать-то стала, что комнату что-то защищает, только спустя два круга. Но Маготрази преподавал в Академии Сайноса и был очень квалифицированным магом. Спаринг. Ила собралась и ощутила, как Агофа встала у нее за спиной, полностью повторив стойку. Вес больше на правой ноге, левая впереди. Правая рука с Манусом позади, левая пустая выставлена вперед. Но Гратрази стоял на другой стороне зала и не двигался. Рука с Манусом была лишь слегка приподнята. Он наблюдал за ней, и Ила ощущала угрозу. Казалось, он намеренно принимает непринужденную позу, чтобы атаковать неожиданно, резко. Жди, услышала Ила трещащий шепот. Он хочет вызвать нашу силу. Присутствие Агофы помогало сосредоточиться. Ила иногда чувствовала, как та слегка подправляет ее движение, дает дополнительные силы, когда, казалось бы, своих уже не остается. — Вы забыли, для чего мы здесь, Лицина? — спросил Номе Гатрази. В голосе явно слышалось недовольство. — Обман! Не слушай! — Нападайте! Немедленно! — приказал учитель почти с ненавистью. — Обман! — Ила не шелохнулась вы понимаете что слабы произнес макс спустя лист вы понимаете что слабы произнес макс спустя лист голос снова был нейтрален если вы не будете эффективно использовать тренировочное время сейчас ила ударила чертой громким весом и наложила щит взрыва щит тут же взорвался но ила уже отпрыгнула в сторону активируя еще один бросая четыре огнешара по одному в каждую из точек, что ощущала. Глазами она Ноума уже не видела. «Вниз!» Илла упала. Ее волосы растрепала чем-то, промчавшимся сверху. «В сторону! Ищи его!» Она перекатилась, а когда вскочила, ее левая рука уже горела щекоткой. Заклятие истинной магии, которое изобрели они с Дианой. Как они когда-то обнаружили, если мир вокруг особым образом пощекотать, можно отыскать то, что скрыто. «Убей его!» Ила замешкалась на мгновение, потом с ее рук сорвалась пара черт. Одна из Мануса, одна из руки истинной магии, и поняла, что промазала. А еще через Мал она уже летела к противоположной стене. Раздался гонг, а комната на миг окрасилась в красный. Значит, заклятие тренировочного зала смягчили удар. Она проиграла. «Это был щит взрыва?» — услышала она голос Номы гратрази. Перед глазами плыла. Защита защитой, но Ноу приложила ее прилично. «Да», — ответила Ила, кое-как поднимаясь. Нома Гротрази стоял в нескольких метрах перед ней и выглядел так, будто только вышел из одевальной. Седоватые волосы в идеальном порядке, на кувоне ни одной складки. Ты снова потратила все силы на бессмысленные удары. Ты знала, где я нахожусь, когда атаковала огнешарами? Через диск только чук не скроется от Мануса, — резко вспылил учитель. Каждый слепой удар тратит твои силы и выдает тебя. Истинные маги не тратят лишнюю энергию. Никогда! Еще раз и без слепых ударов. Спустя час, когда Ила уже на ногах не стояла, но Номэгротрази наконец отпустил ее готовиться к выходу из корабля, как обычно, прочитав перед этим гневную лекцию насчет того, какая она бездарность и сколько драгоценного времени ему приходится тратить вместо того, чтобы заниматься важными делами. Раньше принцесса очень обижалась. Даже жаловалась Леоне Сираноре, а уж сколько нелестного о старом учителе Диана выслушала. Прекратилось это внезапно. Ила поняла, что это неважно. Никто в лайте не разбирался в истинной магии так хорошо, как Ном и Гротрази, а значит, было необходимо, чтобы ее учил именно он. А то, что большинство людей он считал не умнее тупоруков, так у всех свои причуды. И перестав обижаться, Ила обнаружила, что ей не так уж и сложно уважать учителя. Да, он обладал скверным характером, но ведь бывают люди с некрасивой внешностью а при этом надежные друзья и если относиться к тому что тебе не нравится в человеке не как к нему самому а как к потрепанному наряду в который он облачен то злиться уже не получается ты как сильно устала пока принцесса шла в свою каюту диана бросала на нее участливые взгляды все хорошо диана она мысленно улыбнулась «Нет ничего плохого в том, что ты не стала бить сразу». Конечно, Диана быстрее всех поняла, что тревожила Илу. Наверное, даже быстрее, чем она сама. «Это была ошибка. Я не выполнила упражнения», — проговорила Ила после паузы. «Но мы Трази ничего не угрожала. «А я, наоборот, рада, что ты остановилась, когда Агофа крикнула «убей!», — настояла Диана. «Это может помешать в бою». «Подумать, чем прежде превращать человека в слайский хаб, не самая плохая идея», — заметила Луиза. «Если придется сражаться всерьез, я уверена, что ты сумеешь. Надеюсь». Невольно Ила бросила взгляд на Жиму, злую девочку, как когда-то начал называть ее Кевин. За последние несколько кругов некоторые из ее друзей подросли, изменились, кроме того, появились новые. Их теперь, кроме ее самой, было восьмеро. Ее родная и любимая Диана, без которой Ила не могла представить своей жизни. Луиза, чья красота за это время возросла до такой степени, что, казалось, от девушки постоянно исходило какое-то магическое сияние. Только привычка постоянно ехидничать и пытаться залезть всем в голову, и вовсе я не такая. В общем, Луизу Ила тоже очень любила. И когда она была рядом, казалось, что часть того магического сияния падала и на саму принцессу. Никуда не делся Кевин. Он все так же не любил ложиться спать и вставать по утрам, умываться и вылезать из ванны, идти на обед и вставать из-за стола. К нему Ила давно научилась относиться как к ребенку, наверное. Он и был ребенком. За те круги, что прошли, Диана с Луизой изменились внешне так же сильно, как и сама Ила. А вот Кевин остался, каким был. Но Мариверант все такой же степенный и неразговорчивый. Он иногда помогал им с Дианой, когда они учили новые заклятия или пытались изобрести свои. Впрочем, случалось это редко. И, как правило, он разговаривал с Дианой, а не с самой принцессой. Леона Ворчунья, как они стали называть старуху. Или пришлось помотать головой по сторонам, чтобы заметить ее. Даже когда Ила находилась внутри хорошо освещенной комнаты, Та умудрялась отыскать внутри нее какой-нибудь темный уголок, сгорбиться там и что-то бормотать про себя. Изредка она бросала на Илу взгляд из-под спутанных седых волос, но тут же отворачивалась, быстрее, чем девушка успевала разглядеть выражение. Иногда она что-нибудь разбивала или ломала. Непонятно как. Никто другой из друзей этого не умел. Примерно два круга назад впервые появилась Агофа. Это была молодая, подтянутая женщина. Наверное, многие мужчины назвали бы ее красивой, если бы каждый сен ее тела не покрывали шрамы. Даже лицо было испещрено тонкими белыми полосками. Она никогда не улыбалась, только скалилась, словно учуявший добычу кайс, когда наступало время драться. Агофу не интересовало ничего, кроме битвы. Каждый раз, когда начинался спарринг, Агофа становилась у илых за спиной. Порой казалось, что они дерутся вместе. Хотя Агофа, в отличие от Леоны Варчуни не умела двигать предметы. Поначалу она исчезала и могла не появляться по несколько оборотов. Но чем старше становилась Ила, тем больше времени Агофа проводила среди них. Жима начала появляться давно, но перестала исчезать пять или шесть кругов назад. Кевин прозвал ее «злой девочкой» за то, что та очень редко соглашалась играть с ним. Сначала они с ним были ровесниками, но постепенно Жима, как и Диана с Луизой, начала взрослеть, хоть и отставая от них. Сейчас она выглядела, будто ей 12-13 кругов. Она очень редко разговаривала и почти всегда ходила хмурой. Волосы у нее были почти такие же мятые, как у старухи, то есть как у Леоны-ворчуньи. Одета она была в грязноватую якашу и штепу без единого пояска отчего немного походила на утопленницу из нотации про зеркало Регана. У Дианы была теория, что все они что-то вроде сторон характера Иглы. Диана отвечает за логику, Луиза за женственность, Кевин за лень и капризы, Агофа за злость и так далее. И как только Ила сумеет осознать эти стороны себя, все ее друзья исчезнут, став с Илой единым целым. Принцесса очень этому сопротивлялась, опасаясь остаться одной. Диана считала это глупостью, утверждая, что раз они станут частью нее, то Ила никого не потеряет. Просто все их диалоги превратятся в обычные чувства и ощущения. Ила сомневалась, что хочет этого. Кроме того, у теории была слабая сторона. Если Нома Ривернт мог отвечать, к примеру, за умение колдовать. Пусть это не сторона характера, но все же, Но что тогда с мертвым человеком? Они вернулись в каюту. Аня принялась раскладывать ее походный гардероб. Ила бросила взгляд в угол комнаты. Он, как всегда, стоял там. Его голова почти касалась потолка, хотя потолки на секвестре вовсе не были низкими. За все время, что она его помнила, мертвый человек не произнес ни слова, только постепенно, с каждым кругом, все увеличивался в размерах. Диана относилась к нему нормально, даже Кевин совсем его не боялся. А вот Луиза заметно опасалась, хотя и бросала на него взгляды чаще других. Его лицо пряталось за сплошным шлемом. Черный, будто прогоревший до копоти доспех, покрывал тело. За какую черту характера он мог отвечать? Невозмутимость? Терпение? Умение одеваться? Уж точно не общительность. А Леона ворчунья? Для чего она здесь? У Илы была догадка насчет Джимы, но она еще сомневалась. К сожалению, попытка отыскать моменты появления каждого из друзей потерпела неудачу. Они узнали только, что первые из них Диана, Луиза, Кевин и мертвый человек появились всего через несколько оборотов после ее рождения. Заглянуть в память глубже не Диана, ни сама Ила не сумели. Что-то мешало им. Диана считала, что это тень, последний из ее частей. Думать о ней, как о друге, не получалось. Никто из них не знал, как выглядит тень и что она делает. Они только чувствовали изредка ее присутствие, будто холодный ветер касался спины. Ничего плохого тень не делала, но чувство опасения ее появление вызывало. Спустя несколько листиков Тирикан сообщил, что они прибыли в Мель. Мини-гласарий. Магия. Маго-элемент. Источник магии обычно природный. Сейниры, оревоны, канты и так далее. Катастро. Магический артефакт. Работает на магоэлементах. элементах Султ. Нестандартный катастр. Манус. Магическая перчатка. Универсальный катастр.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 Три тысячи триста шесть сто тысячных земных сантиметров. Длина магоэлемента сейнир. Меры веса. Сотня. Местный килограмм. В нем одна тысяча триста тридцать один земных грамм. Вес сотни магоэлементов сейниров. Сен. Местный грамм. В нем одиннадцать граммов. Вес магоэлемента сейнир. География. Орда. Название мира. Дикий материк. Материк Орды. На нем расположены фактории, в которых добывают магоэлементы. Анор. Густо заселенный материк Орды. На нем расположены основные государства этого мира: Сайнос, Сарское графство, Анория, Султанат Нот и другие. Лайт. Столица Сайноса. Даркан.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 Женская блузка с полами до середины бедра оборачивается поясом. Якаша – женские брюки, к поясу которых приделана юбка. Трубы – штаны из плотной ткани.